Эрика. Разве могут кого-то насторожить люди, которые увлеченно мнут в пальцах беруши разного цвета, чтобы выяснить, в чем их отличие? Покупают коробку киндер-сюрпризов, чтобы наконец понять, какие игрушки кладут в бледно-желтые яйца, а какие в яйца сигнально-оранжевого оттенка. Ну или в эпоху ультратонких ноутбуков со снимающейся клавиатурой и вращающимся экраном тащат подружки скрипучую печатную машинку. Машинка называлась Эрика. Немецкая. Она стояла на столе, как танк на поле боя. Цвета кофе со сливками, поцарапанная, потертая, не обещающая, что будет легко. Александра, ей нравилось, когда ее называли именно так, вручила мне ее со словами. «Нашли в гараже? Отец починил. Вот, владей». Похихиков над дремучим аппаратом, мы убрали машинку обратно в специальный чехол и стали пить чай со сметанными пончиками. Затем Александра ушла в библиотечный кружок слушать выступление лектора о гравитационных волнах и релятивистской механике. А я торжественно водрузила тяжеловесную Эрику обратно на стол, чтобы напечатать на ней статью для журнала «Полуночное вышивание». У меня там авторская колонка. Как раз было о чём рассказать читателям. В самом разгаре вышивальный марафон на прошлой неделе прошёл фестиваль рукоделия, а ещё появились новые наборы с картинами скандинавских художников. Кнопки тугие, трудные. Следовало приспособиться. Я принялась настукивать абзац о правилах вышивального марафона и неожиданно вспомнила всех тех, кто эти правила не соблюдал. Пропускал задания, шил через одну нить, использовал крашеный лен. Неожиданно я разозлилась. Такие нерадивые вышивальщицы подрывают моральный дух всего вышивального сообщества. Я откинулась на спинку стула, чтобы подумать, как добиться их отстранения от марафона. А еще лучше, заставить вовсе перестать вышивать. Сама мысль о том, что они будут где-то сидеть, уткнувшись в свои кривые стежки и называть это вышиванием, было мне противно не должно остаться людей способных заморать наше искусство может их даже лучше изолировать да так и надо поступить построить специальные лагеря где они будут днем и ночью шить одежду для заключенных это все на что они способны необходимо решение на государственном уровне напишу статью призыв с аргументами Чтобы сработало, статья должна попасть в нужные руки. Кого бы попросить передать ее в Государственную Думу? Я чувствовала необычайное волнение. Стала ходить туда-сюда по комнате. Лучше всего мне думается на прогулке, поэтому я оделась и пошла в дальний магазин через парк. Осень зрела. В зависимости от силы и направления ветра, поодиночке и группами – Падали последние листья с деревьев, согласно неведомому графику. На асфальте кто-то нарисовал мелками сотню лягушек. Малыши на детской площадке клали кленовые листья в игрушечный почтовый ящик. Школьницы фотографировались, подбрасывая в воздух палую листву. Злость выветрилась из головы так быстро, будто я внезапно узнала, что ей там не место. Подивилась своей нетерпимости. «Как я могла о таком подумать?» Все вышивают по-разному, это же естественно. Вышивка отражает вкусы, черты характера и жизненные обстоятельства автора. Вышивание для многих на возможность посидеть в тишине и поразмышлять о том о сём. Создание полотна, которое раскрывает историю из деталей, найденных повсюду, настоящее волшебство. Взятые из старого журнала «Схема», купленная в недавно открывшемся магазине бельгийская мулине, кусок ткани из запасов соседки, пропитавшийся запахом лаванды, которую она кладет в свои шкафчики. Каждая вышивка уникальна. Купив глазированных сырков на завтрак, я задумчиво посидела в Макдональдсе, потягивая стаканчик алатты после двойного чизбургера. Вернулась домой и села за машинку с четким планом статьи в голове. с ясным пониманием ненужности эмоций и от отсебятина. Только точное изложение последних событий, детали, разговоры, комментарии. Никаких преувеличений, предположений, общих слов. Никаких государственных программ, лагерей для плохих вышивальщиц, ведьмовских костров. Когда я перешла к рассказу о выставке и мастерицах, которые показывали свои работы и делились опытом, Мне вдруг снова стало жарко и холодно одновременно. Все эти надушенные женщины, непременно с бусами, на каблуках и с укладкой, казались мне лицемерными показушницами. Воображение рисовало комнату с тихими казахскими швеями, каждая из которых имела свое кресло, торшер, плед и очередное задание, которое она выполняла, пока мастерица, которую мы видим на выставке, красит нарощенные ногти, и представляет, как дает интервью и позирует для обложки полуночного вышивания. «Я уже было собралась самым карикатурным образом изобразить одну такую, как спохватилась. Опять это лихорадочное чувство ненависти, жгучее желание переходить на личности, демонизировать окружающих нахлынуло на меня. Тогда я убрала печатную машинку в чехол, и спрятала ее в самый дальний угол гардеробной. Но мысли продолжали крутиться вокруг выставки и ее посетительниц. Как это характерно для русских женщин? Вот идет, например, стильно одетая девушка, в строгом пальто, в выглаженных брючках, волосы забраны в высокий пучок, а на боку перекинутая через плечо китайская сумка с огромной кошачьей мордой. Отвратительно. Но скоро отпустила. Ближе к ночи я благополучно закончила статью на компьютере. На следующий день отнесла машинку в мастерскую. «Вроде работает», — сказал ремонтник. «Да, она печатает, но у меня от нее дурные мысли в голову лезут», — честно сказала я. Он посмотрел на меня как на дурочку, а потом, видимо, смекнул, что можно заработать, и подытожил. злых духов тоже изгоняем оставьте предоплату 200 рублей приходите завтра за машинкой я пришла через пару дней помещение оказалось опечатанным на двери полицейская наклейка место преступления не входить меня накрыло чувство вины тут наверняка произошло убийство и все из-за того что я притащила в починку эту дурацкую машинку Выйдя на улицу, я спросила у прохожего, где ближайший полицейский участок, и направилась туда. В холодной комнате с информационными стендами на стенах сидел дежурный сержант. Я изложила ему суть дела. В отличие от ремонтника, он не особо удивился. Наверное, не такое слышал от всяких заполошенных граждан. Он кивнул и отвел меня к следователю. Я повторила свою историю. Пока говорила, он не сводил с меня тяжелого, внимательного взгляда. Мне предложили написать заявление, оставить номер телефона и идти домой. Прошло несколько месяцев с тех пор, как позвонил следователь. К тому времени я окончательно оправилась от случившегося, особенно после того, как сменила работу, перешла из полуночного вышивания в гербарий века. «Я хочу сообщить вам новости о странной печатной машинке», — сказал он. «Надеюсь, немного человек пострадало во время расследования?» Шутливо ответила я, но тут же пожалела об этом. «Смотря сколько для вас немного человек», — ответил он. «Простите, я не хотела. Что вам удалось узнать?» Шрифт машинки совпал со шрифтом машинки, на которой печатались доносы. Их присылал из Восточной Германии в 50-х годах, Один мелкий тайный информатор. В 59-м его отозвали в Союз. В 60-х он писал доносы на своих соседей, на родителей одноклассников своего сына, на продавщицы из соседнего гастронома. В 71-м году отправлен на принудительное лечение в одну из подмосковных больниц. Там умер от заражения крови. С самой машинкой все в порядке. «И как зовут этого агента?» «Не могу вам сказать». «А что случилось с ремонтником?» Он заколол таджика, который пришел подклеить подошву ботинка. Получил 10 лет. Суд учел обстоятельства. «Понятно. Спасибо, что позвонили». «Ага», — ответил следователь, и в трубке раздались гудки. «Я и так знала, как зовут агента. Лев Богданович, дед Александры. Она говорила, что заражение крови он получил в походе и умер в кругу семьи. Знала ли Александра про действие машинки? Специально ли мне подарила? Видимо, я стала частью одного из ее экспериментов. Я знала, что она записывала все свои глупые вычисления и наблюдения в тетрадку. Жила Александра на родительской даче. От меня до нее было недалеко. Несколько остановок на электричке. Александра как раз находилась в командировке в Киеве. поэтому я просто вышла из дома и села на поезд, а потом вышла на нужной станции, прошла мимо церкви с куполами-луковками темно-зеленого цвета через весь грустный пустой поселок по мартовской слякоти до крайнего дома. На калитке висел замок с цифровой комбинацией. Набрала год ее рождения, и замок открылся. Ключ от дома лежал в сарае в картонном пакете из-под сока «Моя семья». Чтобы войти в сарай, пришлось открыть еще один цифровой замок, на котором стоял год смерти Дэвида Боуи. Через минуту я была в доме. По дороге размышляла о том, где искать дневник Александры, но копаться в ящиках не пришлось. Дневник лежал на столе. Я пролистала записи про украденную у женщин с работы помады, чтобы изучить покупательскую способность коллег, а заодно накрасить губы всем женским скульптурам в городе и посмотреть, какая из помад дольше будет держаться на каменных губах. Шведский стол для местных котов, что они будут есть, когда есть выбор. Изготовление невидимых чернил из лимонного сока и другие ее полусумасшедшие идеи. Последним проектом была проверка машинки зла. Было написано, что во время ремонта печатная машинка Эрика странно влияла на ее отца. К счастью, он довольно быстро с ней разобрался. Надо было всего лишь заменить пару пружин и поменять красящую ленту. Первый пункт проверки – дать ее кому-то, кто обладает высокой способностью концентрироваться, а значит, сможет противостоять действию машинки. Второй пункт – проследить. Оказалось, Александра наблюдала за мной из окна подъезда дома напротив. Свет у меня горел, и было хорошо видно, как я сижу за машинкой и хожу туда-сюда по комнате. «Записано, что однажды я вышла на улицу, по возвращении сразу убрала аппарат и дальше работала за компьютером. На следующий день она проследила, куда я понесла злостный агрегат. Затем два дня сидела в кафе напротив, следя за событиями в ремонтной мастерской. Убийство произошло на вторые сутки и изрядно ее напугало. Она вернулась на работу и постаралась забыть об этом. Третьим пунктом стоял вопрос». «Выяснить, почему машинка так себя ведет?» Ответа не было. Я взяла ручку и записала то, что мне рассказал следователь. Закончив, я посидела немного на диване, пытаясь собраться с мыслями и поехала домой.